Глава 101. Что важно знать на этапе духовного перерождения: мыслить, чувствовать или жить по-новому? Решаете ли вы слегка изменить поведение и быть добрее к другим, или приходите к ужасающему и одновременно освобождающему осознанию, что именно вы и есть кузнец собственного счастья? Стремление лучше разобраться в мироустройстве всегда требует тяжёлой работы. причём проходи через подобные этапы нам приходится в течение жизни совсем не однажды. Для подобного духовного перерождения есть прекрасный термин метаноя. Он происходит от греческого слова, означающего перемену взглядов или цели. Неважно, что именно меняется или в какую сторону. Речь о том, что любые фундаментальные психологические или эмоциональные перемены имеют схожие основания и сценарии. Обсудим несколько важных соображений, которые необходимо учитывать на этапе духовного перерождения. Первое. Если ваше мировоззрение кардинально изменилось под влиянием романтических отношений, можно смело утверждать, что эти отношения выполнили свою функцию. Многие из нас не решаются расстаться с партнёром, подтолкнувшим к личностному пробуждению. Причина в том, что мы путаем большую любовь И вечную любовь. А это совсем не одно и то же. Второе. Не стоит злиться на собственные прежние ограничивающие убеждения. Перемены — это создание нового, а не разрушение старого. Вы до сей поры не подозревали, что многого не понимали? Это не повод огорчаться. Главное, что всё в итоге становится яснее. Третье. Третье. Фундаментальная причина любой личной катастрофы или стремления к более глубокому пониманию мира чаще всего одна: осознание, что вы и только вы в ответе за вашу жизнь. Никто, никто не сделает за вас ту тяжёлую работу, без которой не найти умиротворения в условиях постоянных изменений. Вам в этом совершенно не на кого рассчитывать, кроме себя. Ни работа, ни деньги, сколько бы их ни было, ни отношения, ни какие-то личные достижения не заменят этих усилий. Первым делом придется примириться с этой мыслью, и потом дело пойдет легче. Четвертое. Полюбить себя — это действие, а не ощущение. Говоря о романтической любви, мы чаще всего представляем гормональный взрыв и вихрь эмоций. Нам вряд ли приходит в голову, что любовь, Это еще и обычные повседневные дела, за которые мы беремся, чтобы сделать кого-то счастливее. То же справедливо и в отношении любви к себе. Мы считаем, что это приятная эмоция, возникающая, когда мы по-настоящему высоко себя ценим. На самом же деле речь идет об умении постоять за себя. О смелости, без которой невозможно ни продолжать двигаться вперед, ни заканчивать с тем, что себя исчерпало. об упорном поиске счастья, несмотря на непостоянство и ненадежность мира. Пятое. Вы не обязаны иметь ответ на любой вопрос, да и не сможете. Дело не в том, насколько вы уверены, а в том, готовы ли вы пробовать несмотря ни на что. Никому не известно, из какой загадочной пустоты мы являемся на свет и куда потом уходим. Однако многое в нашей жизни, да и в обществе и культуре в целом, основывается на навязанных нам соображениях относительно этой загадки. В целом ни одна из теорий не является полностью обоснованной. Однако некоторые помогают выстроить более счастливую, добрую, мирную жизнь. Некоторые, но не все. Дело не в том, кому что известно наверняка. Важно, кто из нас готов на всё, чтобы добиваться наилучшего результата в существующих условиях. 6. Вы не обязаны ни во что верить. Однако важно уметь распознавать, что именно в данную минуту кажется истинным, говорить с достаточной долей объективности, действовать уважительно и по-доброму в отношении себя и всех вокруг. Вам советуют или даже заставляют вас поверить в то, что никак не резонирует с вашими ощущениями, тогда важно уметь услышать, как внутренний проводник подсказывает: "Нет, всё не то". Имоэ. Сложности, с которыми вы сталкиваетесь, помогают вам стать собой. Дискомфорт заставляет нас действовать так, как в противном случае мы не стали бы. На первый взгляд, мысль довольно страшная, потому что связана с неизвестностью. Однако все по-настоящему сложные моменты в жизни обязательно будут оказываться катализаторами нашего личностного развития и роста. Сложности заставят вас меняться так, Как вы и представить не могли. Всё плохое оказывается необходимым для того, чтобы проявилось нечто новое, лучше любых ваших ожиданий. Вы будете искренне благодарны за то, что ситуация не сложилась так, как вы тогда хотели. Вы обязательно будете благодарны за все трудности и препятствия, когда переберётесь на другую сторону.